6 часов утра после сытного завтрака колонисты снова тронулись в путь, но уже пешком, напрямик через лес, чтобы как можно скорее добраться до западного берега острова. За сколько часов совершат они этот переход? Сайрос Смит еще накануне сказал, что на это понадобится часа 2. Но все, конечно, будет зависеть от характера местности, по которой им придется идти, и от того, какие на пути Встретятся препятствия. Эта часть лесов Дальнего Запада казалась очень густой. Здесь росли самые разнообразные породы деревьев и кустарников. Вероятно, исследователям придется топором прокладывать себе дорогу сквозь густую лесную чащу, где деревья, кустарники и даже трава были переплетены между собой и связаны цепкими лианами. Пробираться сквозь такую чащу будет, конечно, нелегко не говоря уже о необходимости держаться на стороже, ведь ночью они слышали рев хищных зверей. Точное местоположение Бивуака было определено по положению горы Франклина. Погасший вулкан виднелся на севере, на расстоянии не более трех миль, и чтобы достигнуть западного берега, следовало идти прямо на юго-запад. Колонисты тронулись в путь только после того, как убедились, что лодка крепко привязана и не может уплыть вниз по течению. Пенкрофт и Нап несли на себе провиант, которого, по словам повара колонии, должно было хватить еще на два дня. Об охоте пока не было и речи. Кроме того, инженер советовал своим спутникам не стрелять без крайней необходимости, чтобы не выдать своего присутствия до тех пор, пока они не узнают, кто именно те люди, которые пристали к острову. В густых зарослях почти сразу пришлось пустить в дело топоры. Сайрис Смит с компасом в руке указывал нужное направление. Лес в этих местах состоял из деревьев, большинство которых колонисты уже встречали в окрестностях озера Гранта и плато дальнего вида. Это были гималайские кедры, ели, кедры, казуарины, комедные деревья, эвкалипты, драконовые деревья гибискусы и другие породы, в основном небольшой высоты, потому что здесь они росли слишком густо, что мешало им развиваться. Колонисты двигались вперед очень медленно, прокладывая себе дорогу топорами и ножами. Инженер, указывая направление, в то же время обдумывал, каким способом можно будет впоследствии протянуть эту дорогу до Красного ручья. С момента вступления в лес Колонисты шли, спускаясь по пологим откосам, образующим горную систему острова. Несмотря на очень сухую почву под ногами, буйная растительность поражала своей роскошью и разнообразием. Вероятно, где-нибудь под зеленым сводом бежали ручьи, доставляющие живительную для растения влагу. Если это так, то ручьи должны быть очень небольшими, потому что Сайрес Смит, осматривая остров с вершины кратера, не заметил никаких водных потоков, кроме Красного ручья и реки Милосердия. По пути колонисты опять встретили несколько стай обезьян, которые с видимым удивлением и любопытством рассматривали совершенно незнакомых им по облику людей. Гедеон Спилет пошутил, что ловкие и сильные обезьяны считают их существами себе подобными, но только выродившимися под влиянием неблагоприятных обстоятельств. Действительно, двуногие существа, которые, несмотря на свои топоры, с трудом пробирались сквозь густую чащу, застревали в кустах, путались в лианах и натыкались на поваленные деревья, казались жалкими и беспомощными созданиями. А проворные обезьяны без малейшего труда легко перепрыгивали с ветки на ветку, играючи преодолевая препятствия. Обезьяны все пребывали и пребывали, но, к счастью, не проявляли никаких враждебных намерений. Кроме обезьян, колонисты видели в лесу еще пикаре, агуте, кенгуру и куланов, в которых Пенкроф с большим удовольствием послал бы несколько зарядов дроби. «Но нет», — говорил он, — «охота пока еще запрещена, поэтому скачите, прыгайте и бегайте сколько угодно. Надеюсь, мы еще встретимся с вами на обратном пути. Не бойтесь». «Сейчас мы вас не тронем!» В половине десятого утра колонисты, продолжавшие двигаться в юго-западном направлении, вдруг увидели, что им загораживает дорогу неизвестный ручей, шириной от 30 до 40 футов. Его быстрые воды с шумом неслись по довольно крутому склону, с рокотом разбиваясь о многочисленные камни, усеивавшие его русло. Ручей был прозрачным и глубоким, но совершенно непригодным для плавания. «Вот так штука! Этот ручей загородил нам дорогу!» — вскрикнул Наб. «Нет!» — возразил Герберт. «Ручей маленький, и мы легко его переплывем!» «Зачем?» — вмешался Сайрес Смит. «Этот ручей наверняка впадает в море. Не переправляясь на другую сторону, мы пойдем по левому берегу, держась как можно ближе к воде, и я буду очень удивлен, если он не приведет нас прямо к морскому побережью. Вперед! Подождите одну минутку, — вмешался Спилет. Вы забыли дать этому ручью название, друзья мои. Неужели мы так и оставим его безымянным? Правильно, — сказал Пенкроф. Придумай ему название, Герберт, — сказал инженер, обращаясь к юноше. А не лучше ли подождать, пока мы исследуем его до самого устья, — заметил Герберт. Верно, — ответил Смит. «Не будем терять времени, господа. Идем вперед, не останавливаясь». «Еще минутку», — сказал Пенкроф. «В чем дело?» — спросил Спилет. «Охота запрещена, но, надеюсь, это распоряжение не касается рыбной ловли», — продолжал моряк. «У нас нет на это времени», — ответил инженер. «О, всего пять минут», — возразил Пенкроф. «Я прошу у вас только пять минут в интересах нашего завтрака». Вслед за этим Пенкроф лег на землю, погрузил руки в воду и стал выбрасывать на берег одного за другим крупных раков, кишевших между камнями. — Вот что хорошо, так хорошо! — воскликнул Наб, бросаясь на помощь моряку. — Я ведь уже говорил вам, что за исключением табака на этом острове есть все! — сказал Пенкроф, вздыхая. Улов был превосходный. Ручей просто кишел раками. Через пять минут пойманных раков положили в мешок, и колонисты снова тронулись в путь. Идти по берегу ручья было гораздо легче, изредка только приходилось пускать в дело топоры, и потому колонисты двигались вперед довольно быстро. Но и здесь, на берегах ручья, как и на всем исследованном пространстве острова, не было видно никаких следов человека. Зато колонистам в изобилии попадались следы всевозможных животных, даже очень крупных, вероятно, приходивших к ручью, утолять жажду. Нет, сюда не проникал еще человек, и с уверенностью можно было сказать, что не в этой части лесов Дальнего Запада Пикари получил дробинку, которая едва не стоила Пенкрофу коренного зуба. Глядя на ручей, стремившийся к морю, Сайрос Смит пришел к заключению, что он ошибся, и его маленький отряд гораздо дальше от западного берега, чем он думал. И в самом деле. В это время начинался прилив. Он должен был залить береговую полосу и гнать назад воду в ручье, будь его устье не более чем в двух-трех милях. Но ничего подобного пока не было заметно, и вода все так же быстро бежала к морю по естественному наклону русла. Инженер не знал, как объяснить это явление, и озабоченно посматривал на компас, точно боясь, что совершенно неожиданно ручей изменит свое направление и повернет снова вглубь лесов Дальнего Запада. Между тем, ручей постепенно становился все шире и спокойнее. Деревья на правом берегу росли так же густо, как и на левом, и как ни напрягали глаза колонисты, они ничего не смогли рассмотреть за этой зеленой стеной. Но одно только можно было сказать с уверенностью – заросли были необитаемы, потому что топ – ни разу не залаял, а умная собака, конечно, дала бы знать о присутствии человека вблизи ручья. В половине одиннадцатого, к большому удивлению Сайреса Смита, Герберт, шедший немного впереди, вдруг остановился и крикнул «Море!». Несколько мгновений спустя колонисты, выбравшись на лесную опушку, увидели весь западный берег острова, расстилавшийся у них перед глазами. Но какой контраст между этим берегом и восточным побережьем, на которое они перебрались после падения воздушного шара. Ни гранитной стены, ни рифов, не было даже песчаной косы. Сплошной лес тянулся до самого моря, и крайние деревья, склонившиеся над водой, словно выходили прямо из пенистых волн. Обычно берег представляет собой широкий песчаный ковер, заливаемый приливами, или нагромождение скал и утесов. Здесь же была красивая лесная пушка из самых лучших в мире деревьев. Берег в этом месте возвышался над уровнем самых высоких приливов, а на плодородной почве, лежавшей на гранитном основании, деревья росли так же густо и прочно, как и в чаще лесов Дальнего Запада. Выйдя на берег, колонисты очутились у края небольшой бухточки, в которой едва хватило бы места для двух-трех рыбачьих лодок. Бухточка эта была, собственно, устьем ручья, но вместо того, чтобы полого вливаться в море, как все реки и ручьи, он падал в бухточку с высоты более 40 футов. Это обстоятельство и объясняло, почему прилив не оказывал влияния на течение воды в ручье. И в самом деле, приливы Тихого океана – даже во время максимума, никогда не могли бы подняться до уровня ручья, русло которого было очень похоже на верхний бьев шлюза. Вероятно, пройдут еще миллионы лет, прежде чем воды ручья подточат гранитное дно и устья опустятся до уровня моря. Поэтому колонисты единогласно назвали открытый ими ручей ручьем водопада. Далее к северу опушка леса простиралась на расстояние приблизительно двух миль, Затем деревья заметно редели, и за ними ясно виднелись очень живописные высоты, тянувшиеся почти по прямой линии к северу и к югу. Что касается побережья между ручьем водопада и мысом Аллигатора, то там видны были только деревья, сплошной стеной придвинувшиеся к морю. Одни из них стояли прямо, а другие, где берег был пониже, склонившись к воде, омывали свои ветви в соленых морских волнах. Колонистам необходимо было исследовать именно ту сторону, то есть всю береговую полосу Змеиного полуострова, потому что только здесь потерпевшие крушения могли высадиться на землю и найти убежище, так как противоположный берег, дикий и пустынный, не мог привлечь к себе людей. Стояла прекрасная погода, небо было безоблачно, и с вершины скалы, где Нап и Пенкров готовили завтрак, открывалась широкая панорама. Горизонт был совершенно чист, ни одного паруса. У берегов на всем протяжении, доступном глазам наблюдателей, ни одного корабля, ни одной лодки, никаких обломков судна, прибитых к берегу волнами. На берегу ни одного строения. Но инженер сказал, что выскажет свое мнение по этому поводу, когда будет исследовано все побережье до самого конца Змеиного полуострова. «Позавтракали быстро!» и в половине двенадцатого Сайра Смит подал знак к отправлению. Вместо того, чтобы идти по скалам или по песчаному берегу, колонистам пришлось пробираться по густому лесу. Расстояние, отделявшее устье ручья водопада от мыса Аллигатора, равнялось приблизительно 12 милям. В обычных условиях колонисты, не торопясь, прошли бы это расстояние за 4 часа. Но они пробыли в дороге вдвое больше, потому что приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу, обходить деревья, часто останавливаться и рубить кусты, разрубать лианы, а все это отнимало очень и очень много времени. Нигде колонисты не видели никаких следов недавнего кораблекрушения. Впрочем, как справедливо заметил Гедеон Спилет, волны могли все унести в открытое море, и поэтому отсутствие следов не может служить неопровержимым доказательством что к берегу не приставал никакой корабль, и на остров не высадились потерпевшие крушения. Замечание Гедеона Спилета заслуживало серьезного внимания. Кроме того, случай с дробинкой, найденной в теле пекаре, красноречивее всяких слов доказывал, что не больше трех месяцев назад на острове кто-то стрелял из ружья. Было уже пять часов, а колонистам оставалось пройти еще не меньше двух миль, до конечности Змеиного полуострова. Казалось очевидным, что, достигнув мыса Аллигатора, они уже не успеют вернуться до захода солнца на Бивуак у истоков реки Милосердия, и ночевать придется, вероятно, на самом мысе. С Съездных припасов было пока достаточно, что оказалось очень кстати, потому что пушные звери совсем не попадались на лесной опушке, которая в сущности была морским берегом. Зато здесь водилось немало пернатой дичи. Якомары, трагопаны, глухари, лори, маленькие попугайчики, большие кокоду, фазаны и голуби стаями кружились в воздухе и порхали с ветки на ветку. На каждом дереве было гнездо, и около каждого гнезда хлопотали его крылатые обитатели, оглашавшие воздух громкими криками. Около 7 часов вечера Колонисты, изнемогая от усталости, добрались, наконец, до мыса Аллигатора, имевшего форму завитка, далеко выдававшегося в море. Здесь кончался прибрежный лес, дальше побережье всей южной части принимало обычный вид морского берега со скалами, рифами и песчаными отмелями. Возможно, именно здесь и следовало искать потерпевших крушение, которым удалось спастись после того, как их корабль разбитый штормом, был выброшен на сушу. Но наступала ночь, и поэтому пришлось отложить осмотр побережья до следующего утра. Пенкрофт и Герберт тотчас же отправились искать подходящее место для устройства бивуака на ночь. Осматривая лесную опушку, Герберт, к своему удивлению, вдруг увидел густые заросли бамбука. — Какое счастье! — воскликнул он. «Какое драгоценное открытие!» «Ты называешь это драгоценным открытием?» — спросил Пенкроф. «Конечно!» — ответил Герберт. «Тебе, конечно, не надо говорить, Пенкроф, что из бамбуковой коры, разрезанной на тонкие гибкие пластинки, плетут прекрасные корзинки. Это ты и сам знаешь. Но, может быть, ты не знаешь, что из этой же коры, измельченной, размоченной и превращенной в тесто, изготовляют так называемую китайскую бумагу. Из бамбуковых стеблей, в зависимости от их толщины, делают трости, мунштуки и водопроводные трубы. Высокий бамбук представляет собой превосходный строительный материал, легкий и прочный, на который никогда не нападают насекомые. Может быть, ты не знаешь, что, разрезав на куски бамбуковый ствол, сохранив поперечную перегородку, образующую между узлея, получают крепкие и удобные сосуды, которые в большом употреблении у китайцев. Тебе, может быть, и теперь кажется, что это все пустяки, но... Но что? Но я еще могу сказать тебе, если ты этого не знаешь, что в Индии бамбук едят вместо спаржи. 30-футовая спаржа, воскликнул моряк. А что? Она вкусная? Очень вкусная, ответил Герберт. Но только едят не стебли высотой 30 футов а молодые побеги бамбука». «Вот это действительно важно, мой мальчик», — сказал Пенкроф. «Я могу сказать тебе еще, что сердцевина молодых побегов, маринованная в уксусе, очень ценится гастрономами». «Все лучше и лучше, Герберт». «И, наконец, в междоузлиях бамбука содержится сладковатый сок, из которого можно приготовить очень приятный напиток». «Теперь все?» — спросил Пенкроф. «Все». «А что? Курить его нельзя вместо табака?» «Нет, нельзя, бедный мой Пенкрофт». Герберту и моряку недолго пришлось искать подходящее место для ночлега. В прибрежных скалах, открытых разрушительному действию морских волн и юго-западных ветров, имелось немало углублений и пещер, где колонисты могли бы спать почти так же спокойно, как и у себя в гранитном дворце. Но как раз в ту минуту, когда Герберт и Пенкроф собирались проникнуть в одну из таких пещер, оттуда раздалось страшное рычание. «Назад — Назад! — крикнул Пенкроф. — Наше ружье, к несчастью, заряжено только дробью, а зверей, которые умеют так рычать, этим не свалишь. Им дробь нипочем. И моряк, схватив Герберта за руку, оттащил его под прикрытие скал, как раз в ту минуту, когда из пещеры показалось... Великолепное животное. Это был ягуар, почти такого же роста, как и его азиатские родственники, а это значит, что он имел более пяти футов от головы до хвоста. Коричневато-бурая шерсть была испещрена черными пятнами, особенно резко выделявшимися на груди и животе животного, покрытых шерстью белого цвета. Герберт с первого взгляда узнал в этом хищнике грозного соперника королевского тигра, гораздо более опасного, чем кугуар. Ягуар сделал несколько шагов, и, ощетинившись с загоревшимися глазами, словно он не впервые чувствовал запах человека, стал осматриваться. В это время из-за высокой скалы показался Гидеон Спилет. Герберт хотел броситься ему навстречу, чтобы предупредить об опасности, но Спилет сделал ему знак рукой и продолжал осторожно идти вперед. Он уже не впервые встречался с тигром и теперь, подойдя к зверю на расстояние десяти шагов, остановился и, хладнокровно подняв ружье, прицелился в хищника. Ягуар весь подобрался и ринулся на охотника. В ту минуту, когда он взвился в воздух, меткая пуля журналиста поразила его, ударив между глаз, и ягуар упал мертвый. Герберт и Пенкроф бросились к ягуару. Нап и Сайрис Смит подбежали с другой стороны. Несколько минут все молча стояли, глядя на зверя, распростертого на земле. Его великолепная шкура, конечно, должна была украсить большой зал гранитного дворца. — Ах, мистер Спилет, я восхищаюсь вами и в то же время страшно завидую вам! — первым заговорил Герберт. — Пустяки, мой мальчик! — ответил журналист. — Поверь мне ты и сам сделал бы то же самое на моем месте. — Я? Так хладнокровно! — Вообрази, Гербер, что ягуар — это тот же заяц, и ты застрелишь его самым спокойным образом. — Верно, — вмешался Пенкроф. — Дело, как видишь, самое простое. — А теперь, — сказал Гидон Спилет, — после того, как нам удалось выжить ягуара из его логова, я не вижу причины, друзья мои, почему бы нам не расположиться здесь на ночь. «Но могут прийти и другие ягуары», — заметил Пенкроф. «Достаточно развести костер у входа в пещеру», — ответил Спилет, «и хищники ни за что не рискнут войти в нее». «В таком случае идем в дом ягуара», — сказал моряк и потащил за собой труп зверя. Колонисты направились к покинутой берлоге, и, пока Нап снимал шкуру с ягуара, сложили у входа в пещеру большую кучу хвороста, которые насобирали в лесу. Сайрос Смит, кроме того, срезал несколько бамбуковых стеблей и смешал их вместе с заготовленным для костра хворостом. После этого колонисты стали устраиваться на ночь в пещере, песчаный пол которой был усеян костями. Прежде всего они осмотрели и тщательно зарядили ружья на случай неожиданного нападения, затем поужинали, а когда настало время ложиться спать, подожгли кучу хвороста у входа в пещеру. Почти тотчас же послышалась настоящая оружейная пальба. Это стреляли стебли бамбука, охваченные пламенем. Выстрелы, не умолкая, следовали один за другим, словно во время грандиозного фейерверка. Шума и треска было достаточно, чтобы напугать и разогнать самых отважных хищников. Впрочем, такой способ защиты придумал совсем не инженер. По словам Марка Пола, Татары Центральной Азии с незапамятных времен с успехом применяют его для защиты своих кочевей от нападений хищных животных. Глава 5. Предложение вернуться обратно через Южное побережье. Очертания берегов. В поисках следов потерпевших крушение. Находка в воздухе. Открытие естественной гавани. В полночь на берегу реки Милосердия.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 «Разве вам никто не объяснял, что она перевернулась сама, когда начался прилив?» «Ну, это еще вопрос», — прошептал инженер. «Но», — начал говорить Нап, он тоже хотел высказать свое мнение. Это было видно и по его лицу, и по полуоткрытому рту, но, видимо, рабел и не мог произнести ни слова. «Что ты хочешь сказать, Нап? спросил инженер. «Если мы пойдем обратно, по берегу мыса Когтя», — ответил Нап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 «Никаких очертаний какого-либо судна». «Ну что же», — сказал Гидон Спилет, «мы, по крайней мере, можем утешать себя тем, что никто не будет оспаривать у нас чести открытие острова Линкольна и право обладания им». «Ну а как же тот случай с дробинкой?» — заметил Герберт. «Ведь не приснилось же все это нам». «Тысячи чертей нет!» — вскрикнул Пенкроф, вспоминая о том, как дорого обошлась ему эта находка.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 Не морские волны. «Нам нужен был шкаф, и у нас теперь есть шкаф», сказал Пенкроф. «Но так как он не запирается на ключ, то, по-моему, следует хорошо замаскировать чем-нибудь это отверстие. Я боюсь, не двуногих воров, их, по-видимому, нет на острове, а вот четвероногие опасны, и очень». К шести часам вечера все было сложено, отверстие пещеры заделано,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 послышался тревожный крик Наба. Лестницы не было. Глава шестая. Оклик Пенкрофа. Ночь в гротах. Стрела Герберта. План Сайра Смита. Неожиданный случай. Что произошло в гранитном дворце? У колонистов новый слуга.